Глава вторая. Виктория. Я прошла одну остановку, прежде чем увидела армейский уазик, припаркованный у неприметного кафе-столовой. Было тревожно оставлять Машку одну, все же обещала приглядеть, но, с другой стороны, я считала, что мужики слишком насели на бедную пострадавшую женщину, а потому немного свободы ей не повредит. Вошла в прохладное помещение, и сразу же нашла взгляды мрачного Артура, сидевшего в правом углу лицом к двери. У него какая-то маниакальная привычка садиться так, чтобы были видны все входы-выходы. У Евгения Лаврентьевича такая же. Даже в доме Анны Николаевны также место подбирает. «Привет!» — подошла и плюхнулась на стул напротив него. «Привет!» Нахмурив брови, ответил он и подтолкнул мне поднос с едой, которую набрал на двоих. Я кивнула благодаря. Все-таки обед он всегда вовремя. Когда допила компот, поставила стакан на поднос и внимательно посмотрела на Артура, пристально следящего за мной. — Рассказывай! — улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку. — Мне не дают дом. Он вздохнул и отвернулся к окну. — Мать болеет! Ее бы перевести а в казарму никак и... — А мама сейчас где? — нахмурилась я. — В соседней области. Там в бараке условий никаких. Думал, что все-таки дадут. Но руководство заортачилось, что в списки внесли только семейных. Остальные пусть ждут. Он снова вздохнул. — Я же не от хорошей жизни в военное училище пошел. Там кормили и одевали хотя бы. Мать одна да еще и здоровья никакого. Я кивнула на немного сумбурный рассказ. В принципе, и от Лики, и от него самого я была в курсе болезни его мамы. Может быть, ее просто в деревню перевезти? Поживет год-другой у кого-нибудь. У Анны Николаевны, например, предложила я. Или вообще в один из коттеджных домов ее пристроить на время. Артур как-то грустно усмехнулся. — Мать гордая, не поедет. — Если бы служебное жилье дали, поехало бы. А так... Он рассеянно махнул рукой и тяжело вздохнул. — Извини, не хотел грузить своими проблемами. — Но почему он так со мной? Со всеми остальными расслабленно шутит, балагурит и улыбается, а со мной сразу суровый такой становится, как будто тумблер какой-то переключается. Как вообще на все это реагировать? — Я не против послушать о твоих проблемах потрепала его запястье сквозь рукав до кожи дотронуться не решилась но он все равно немного дернулся неужели я настолько неприятная уже рот открыла чтобы разрядить обстановку как он поднял на меня чуть раскосые зеленые глаза и выпалил ты женишься на мне и я воздухом подавилась от такого вопроса и вытаращилась на него в смысле пойдешь замуж поправился он и я все таки закашлялась А еще ощутила острый приступ тошноты и головокружения. «Кажется, зря я поела». «Ну, в смысле, ненадолго, если хочешь». «Твою мать!» — выругался он и нервно потер лицо ладонью. «Что?» — прохрипела я, немного откашлившись. Он храбро схватил меня за руку и чуть сжал ладонь. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил он. «Я поморгала». Попыталась вытянуть руку из-под физического давления, но Артур не отпустил. «Зачем — Зачем? — озадачилась, бросив конечность на произвол этого парня. — Чтоб жилье дали, — ответил он, вогнав меня в еще больший ступор. — Ну, чего я ждала? Что он мне тут в любви признаваться начнет? Но обидно почему-то стало. Даже нижняя губа задрожала. Резко втянула в себя воздух и ответила. — Выйду! — и насупилась. Кажется, Артур ожидал чего угодно, кроме такого ответа. Он рот открыл, потом закрыл, затем шепотом выругался. Блин, короче, забудь, фигня какая-то получается. Он взъерошил короткий ежик волос и снова выругался. — Артур, — догадалась я продолжить разговор, — тебе нужна эффективная жена? — Ну, я так поняла, — оправдалась, когда он удивленно на меня уставился. — Нужна. Как-то растерянно пробормотал он. Жена. Ёлки-палки, ну неужели нельзя нормально ответить? Чтобы жильё получить и маму перевести, уточнила я. Он кивнул и взгляд отвёл. Странный какой и красивый, но больше всё-таки странный. И ты решил жениться на мне? продолжила. Вот сейчас он всё же посмотрел на меня и часто закивал. Да, на тебе, уточнил он на всякий случай. Я задумалась. «А почему именно на мне?» — задала провокационный вопрос. Он вздохнул, но взгляда не отвел. «Евгений Лаврентьевич посоветовал», — отчитался он. «У меня брови начали перебираться поближе к затылку». «Эм...» — попыталась хоть что-то сформулировать. «Дядя Женя тебе посоветовал на мне жениться, чтобы тебе дали жилье, и ты смог перевести маму?» — припомнила я все вышесказанное. Он неуверенно кивнул примерно так я загрузилась что то во всей этой истории меня смущало но вот что а ты сам то чего хочешь ибо мнение его командира меня не устраивало я согласен на тебе жениться выдохнул он да согласен это не хочу и что мне с этим делать я вроде как уже согласилась с другой стороны это все как то а мне надо будет жить с тобой после замужества Нахмурилась я. И вообще, сколько все это продлится? Артур посмотрел на меня так, как будто вообще об этом никогда не думал. Все страннее и страннее. Господи, куда я только что собралась вляпаться? Жить надо со мной, резко отрезал он. Не дольше пары лет, если ничего не случится. Его глаза странно блеснули. Я нахмурилась, но кивнула. Так, мне срочно нужно с кем-то посоветоваться. Вот прямо сию минуту. Ты сейчас куда? Я прикинула, успею ли добраться до салона до того, как Машка уедет. На заправку, потом в часть. Я тебя довезу, — решил он. Я рассеянно кивнула. Мне нужно к Анжелике или Надьке. Они Артура знают давно, так что смогут мне помочь. Или лучше к Ане Николаевне. Она его тоже хорошо знает. Парень встал. За локоть вытащил меня из-за стола и повел на улицу. Я молча подчинилась. Голова шла кругом от того, что я собиралась натворить, или взять паузу на подумать. Но тогда мама Артура, которая болеет, будет ждать еще дольше. На заправке обнаружила коротко стриженную Машку. Неужели Анастасика умудрилась уломать волосы срезать? Она насклятвенно заверила, что вот прямо сейчас отправится в деревню. Я уже хотела было пересесть к ней в машину, но Артур на мое предложение только головой покачал. А отъезжая с заправки, и вовсе спросил: "У тебя паспорт с собой?" "Да", кивнула, сжав рука в руках сумочку. "Сейчас съездим, напишем заявление", решил он. Пока я хлопала жабрами, Артур действительно подвёз меня к серому административному зданию. Выбралась из машины на ватных ногах и замерла. Может, не надо? — нахмурилась, глядя на подозрительно весело развивающийся флаг над входом. — Надо, ты согласилась, — упрямо напомнил он. — Действительно согласилась. Не отступать же теперь. Решительно направилась к дверям. — Стой! — вдруг остановил он меня. Пошарил по карманам и из одного вытащил кольцо. Прямо такое, круглое, с камушком и без коробочки. Причем камушек был нехиленький. — Вот! — протянул его мне. Я автоматически взяла, и так и осталась стоять с кольцом в вытянутой руке. Это что, мне его одеть теперь нужно? Артур, видя мой ступор, шагнул ко мне, взял кольцо и нацепил мне его на палец левой руки. А после взял за эту самую руку и потащил в ЗАГС. Артур. Через полчаса я вез Вику домой. Она в каком-то ступоре смотрела на свою руку и хмурилась. Хотел бы я знать, какие мысли бродят в ее умной голове. Самого трясло от того, на что решился. А как не решиться? Мама мне по телефону уже весь мозг выклевала. Командир все время насмехается, что, мол, столько баб перевел, а с понравившейся женщиной не знаю, что делать. А я и правда не знал. Девки сами всегда на меня вешались. Я и не отказывался, конечно, но инициативу сам никогда не проявлял. А Вику когда встретил понял, что ни хрена в женщинах не разбираюсь, а в этой конкретной особенно. На меня не вешалась, интим не предлагала, была дружелюбна до зубного скрежета и не переступала черту. Я видел, что ей понравился, но она ни разу не намекнула мне на что-то большее. Я уже полгода числюсь то ли ее другом, то ли еще фиг знает кем. Меня такая ситуация не то что не устраивала, а крайне раздражала потому что, познакомившись поближе с этой черноглазой фигуристой девушкой, понял, что влюбляюсь. Вот никогда до нее такого чувства не испытывал. Даже сам сначала не понял, что происходит, но несколько месяцев назад один из новобранцев, которого отправили помочь Анне Николаевне, прокомментировал Викину фигуру, когда она забежала к старушке зачем-то. Я сам не понял, как сорвался. Оттаскивал от парня меня сам командир, который оказался поблизости. А еще посоветовал девушку быстрее к рукам прибрать, пока не увели, а то вон сколько свободных слюнопускателей на такие формы заглядываются. Вновь покосился на Викторию, которая встревоженно выдохнула и по-цыгански передернула покатыми плечами. Она часто так делает, когда нервничает. Наверное, даже сама не замечает. «Тебя куда подвести? спросил ее. Она вздрогнула, покосилась сначала на меня, потом посмотрела в окно и выдохнула. — Давай в контору. И губу закусила нижнюю. Я залип на пару секунд и чуть с дороги не съехал. Каждый раз реагирую. Шумно вздохнул и повернул машину на нужную улицу. Проезжая мимо дома Анны Николаевны, заметил яркий автомобиль Марьи. Вика тоже его увидела и даже улыбнулась каким-то своим мыслям, проявив ямочки на щечках. Довез до конторы, заглушил двигатель и развернулся к ней всем корпусом. Вика окинула меня настороженным взглядом. Мы с минуту молча смотрели друг на друга, пытаясь понять, что нам там по канону нужно делать. — Ну, я пойду? — тихо спросила она. Я кивнул. Она еще раз выразительно на меня посмотрела и потянулась к ручке двери. Только сейчас до меня дошло, что я тормоз. «Стой!» — выпалил, когда она еще не успела дверь открыть. Она послушно замерла. Я перегнулся через коробку передач и на секунду неловко приложился губами к ее щеке. «Все, иди!» — разрешил, пытаясь не думать о теплой шелковистой коже, которой коснулся. Она кивнула и послушно вышла. Я проводил ее взглядом до дверей конторы, завел уазик и поехал в часть. Шулетов, небось, искать с собаками скоро начнет. Командир, конечно, лояльно относится к подчиненным, но дисциплину уважает. В кармане звякнул телефон. Вынул, посмотрел на экран и положил обратно. Мама написала «Ну как?». А что я мог ей ответить? «Никак пока что». Сейчас еще в части Евгений Лаврентьевич доставать будет. Если бы я знал, как к Вике подступиться, давно бы уже подкатил. Но только я решусь, как она своими черными глазищами в пол лица на меня как глянет, так язык и отсыхает. Может быть, у нее в роду ведьмы были? Ну, цыгане-то там точно обозначились. Насколько я знаю, у нее отец в свое время мать из табора украл который на ночь на поле рядом с деревней остановился. Оттого у Вики и голос певучий, и плавно ходит, как танцует, и внешность завлекательная. В части сразу отправился к Шулетову, чтобы сообщить о намечающейся свадьбе и обозначить примерный отпуск. — Измайлов, где тебя носило? — командир даже головы от бумаг не поднял. — Заявление в ЗАГС подавал, — сознался я, полностью войдя в кабинет. Вот сейчас он поднял голову и посмотрел на меня. «И что, она вот так сходу и согласилась?» И я кивнул. Евгений Лаврентьевич прищурился. «А с виду умная девка», — хмыкнул он. «В любви, что ли, признался?» — спросил. И я покачал головой, понимая, что мне сейчас устроят головомойку. Она думает, что у нас будет фиктивный брак с совместным проживанием. Шулетов подпер рукой щеку и, посмотрев на меня, как на щенка нашкодившего, уверенно заявил, — Совести у тебя нет, Измайлов. Но ну, ничего, авось к третьему ребенку разберется, что к чему.